Вес его доспеха втянул вниз, пока он не ударился плечом одной речки. Если это низ, то вверх в другой стороне. Закованные встали руки Дунка заскребли по песку и камням. Кое-как он подобрал под себя ноги и поднялся, шатаясь, истекая грязью, с водой льющейся из прорези его помятого шлема. Но он стоял, он дышал воздухом. Разбитый щит все еще висел на левой руке, Но ножны были пусты, а меч потерялся. Внутри шлема была кровь напополам с водой. Когда он попробовал переместить вес, лодыжку пронзило болью. Как он заметил, оба коня бились уже стоя на своих ногах. Он повернул голову, щурясь глазом сквозь пелену крови, отыскивая своего врага. «Умер», — подумал он. Он утонул, или гром раздробил ему череп. Сир Лукас вырвался из воды прямо перед ним с мечом в руке. Он обрушил на шею Дунка яростный удар, и только крепость латного воротника сохранила ему голову на плечах. У него не было клинка, чтобы сделать ответный выпад, только щит. Он отступил, и длинный дюйм бросился следом, крича и размахивая мечом. Вскинутая вверх рука Дунка онемела, приняв удар выше локтя. Порез на бедре заставил его хрюкнуть от боли, Когда он пятился, под ногу подвернулся камень, и он упал на колено, погрузившись в воду по грудь. Он снова вскинул щит, но на этот раз Сир Лукас ударил так сильно, что расколол толстый дубовый щит прямо посередине и вбил обломки в лицо Дунка. Бушак зазвенело, а рот заполнялся кровью. Но откуда-то издалека до него донесся крик эго. «Достаньте его, Сир, достаньте!» «Достаньте его! Он прямо там!» Дунк бросился вперед. Сер Лукас сдернул меч обратно, чтобы нанести еще один удар. Дунк врезался в него на уровне пояса и сбил с ног. Речка снова накрыла их обоих. Но на этот раз Дунг был готов. Одной рукой он обхватил длинного дюйма, прижимая ко дну. Из разбитого искривленного щитка Инчфилда вырвалась струйка пузырьков. Но он продолжал бороться. Он нашел на дне речки камень и начал долбить по голове и рукам Дунка. Дунк возился со своей перевязью. «Неужели я и Дагу потерял?» — гадал он. «Нет, она была там. Его рука сомкнулась вокруг рукояти». Он вытянул кинжал и медленно протолкнул сквозь взбаламученную воду, сквозь железные кольца и вареную кожу под руку Серый Лукаса длинного дюйма и, когда воткнул полностью, провернул Дагу. Сер Лука сдергался и извивался, потом силы оставили его. Дунк оттолкнулся и поплыл. Его грудь горела. Перед лицом мелькнула белая рыба, длинная и стройная. Что это? удивился он. Что это? Что это?